Выступили около 20 депутатов и большей частью против. По всему ходу заседания казалось, что дело проиграно. Уж очень убедительны были консерваторы правые. Какое красноречие или, как любили тогда выражаться, элковенция. Вот выступает крайне правый Марков II. Та роль, которая выпала на долю нас правых, роль, которая многим может показаться ролью гасителей духа, гасителей просвещения, крайне неприятно и н е с и м п а т и ч н а Но мы гордимся тем, что мы не разыгрываем симпатичные выигрышные роли. Это наше достоинство. Мы высказываем те убеждения, которые выносили в своем мозгу и которые считаем необходимым доводить до сведения народа, общества, избирателей и Госдумы. И далее. Короче говоря, та полицейская точка зрения, о которой говорили с таким пренебрежением и презрением, необходима. Необходимо государству с полицейской точки зрения – наблюдать за тем, что его подданные затевают. В этом нет решительно ничего дурного. Стоять на полицейской точке зрения есть обязанность правителя. Не просто красноречив, но почти пророчески умен монархист и ярый реакционер Пуришкевич. Революционные партии захватили народные школы, и не пройдет и нескольких лет, как революция повторится. До февральской революции осталось менее д е в и лет. Армия из народных масс, а теперь стремится революционизировать эти массы, которые оставались верны православию, самодержавию и русскому народу. Аплодисменты справа. Если мы санкционируем почин Шанявского, то разрушим, в конце концов, Россию. Шум слева. Возгласы долой. Звонки председателя. Выступления за принятие положительного решения в самом деле благородны и также убедительны. Но при чтении стенограммы Кажется, что они не производят впечатления на депутатов. Может быть, лучше прочего услышали депутаты напоминание о том, что 3 октября деньги из Москвы уйдут в Петербург. Так или иначе, но проголосовали «за». Реакционные газеты сообщили об этом решении заголовками «Еврейский университет». К г н е з д о польской крамолы в Москве сердце России, оплот кадетской пропаганды. Положительное решение Госдумы было утверждено 16 июня 1908 года на заседании Государственного совета, где, как обычно, выделился своей блестящей речью Кони. Мне очень хотелось понять Чем убедил Кони членов Государственного Совета? Какие особенности его речи ответственны за ее эффективность? Это ведь литературный штамп, блестящая речь, Кони. Вот некоторые выдержки из этой речи. Надо ли говорить вам, господа, которые призваны вскрывать и врачевать наши долголетние общественные раны, что одно из главных несчастий нашей Родины есть темнота народа, есть невежество общества. Эта темнота и невежество опасны не только потому, что ими оставляются без развития, без широкого полета удивительные дарования русского народа. Темнота и невежество отличаются двумя свойствами – отсутствием способности сомневаться и вследствие этого – самонадеянностью. Мы все знаем, как в горькие годы нашей исторической жизни вредили нам это отсутствие способности сомневаться и наша самонадеянность. Разве мы не видим и теперь вокруг себя в минуты переживаемых испытаний, что даже среди русского так называемого образованного общества распространено удивительное незнание по части элементарных сведений об устройстве государства и о его функциях, об отдельных проявлениях государственной жизни, о задачах ее, о заветах и уроках своей собственной истории – Все это спутанно, сумбурно, воспитывается какими-то случайными брошюрами, разговорами в г о с т и н ы х Народный университет открывается для действий в области спокойной общественной жизни. Жажду знаний, а не жажду шумных тревог, хотел по мере сил утолить покойный Шанявский, когда говорил в своем обращении к городу, о тяжелых днях нашей общественной жизни, о ее обновлении и оздоровлении и о привлечении симпатий народа к источникам добра и силы, к науке и знанию. Господа, умственная жизнь п р о б у ж д а ю щ а я с я народной души похожа на пары в паровом котле. Дайте им выход, регулируя их, но не стесняя. Иначе эти п о р ы найдут себе какую-нибудь щель и из нее будут со свистом и злобным шипением вырываться, напрасно утрачивая свою полезную двигательную силу и нарушая окружающее спокойствие, бесплодно для себя, тревожно для других. Примечание. Никак не удавалось найти Эту речь. Ее нет в обычных сборниках речей й к о н и изданных в советское время. к о т о р ы е раз помогли мне тут заведующая библиотекой физического факультета МГУ Маргарита Арсеньевна Знаменская и главный библиограф Алештина Прохоровна Крылова. «Смотри, и к о н и на жизненном пути, Москва». 1916 год. Страница 522-540. Конец примечания. Можно было бы продолжать цитирование, но хватит цитат. Приведу лишь заключительное обращение Кони Государственному Совету. «Я ходатайствую перед Государственным Советом, Ввиду возвышенности целей покойного Шанявского и ценности вклада, сделанного им на пользу русского просвещения, об утверждении проекта Думы целиком, без сомнений и колебаний, не ставя препон хорошему делу и отнесясь к русскому человеку с тем же доверием, с которым отнесся к нему Альфонс Леонович Шанявский. Николай II начертал на принятом Государственным советом законе об утверждении положения о Московском народном университете имени Альфонса Леоновича Шанявского традиционное быть посему. 1 октября 1908 года торжественным молебном освещено открытие университета Шанявского. Актовую речь произнес историк-профессор Виноградов. Примечание. Павел Гаврилович Виноградов. Год рождения 1854, год смерти 1925. Историк-академик Петербургской академии наук с 1914 года. Конец примечания. Первую лекцию в университете прочел агроном. И статистик – профессор Фортунатов. Занятия начались в доме Шанявских на Арбате. При университете был создан химический институт, на который п о ж е р т в о в а л а 50 тысяч рублей Морозова. Шанявская жертвует еще 225 тысяч на постройку специального здания для университета. председатель строительной комиссии Михаил Васильевич с а б а ш н и к о в В университет принимались лица обоего пола всех сословий и вероисповеданий 16 лет, без предъявления каких-либо дипломов. Было два отделения – научно-популярное, дающее общее среднее образование, и академическое – д а ю щ и е высшее образование по естественно-историческим и общественно-философским наукам. Кроме того, при университете были курсы дошкольного воспитания, библиотечной работы, внешкольного образования, кооперации. В первом семестре 1908 года было 400 слушателей. В 1912 году 3600 студентов. В 1915-1916 учебном году на академическом отделении лекции читали по 53 предметам – математики, механики, физики, астрономии, неорганической, органической и аналитической химии, кристаллографии, минералогии, геологии, палеонтологии, ботаники – анатомии и физиологии растений, зоологии, физиологии животных, политэкономии, статистики, экономической политики, коммерции, финансам, социологии, общей теории права, истории политических учений, истории русского права, государственному, гражданскому, крестьянскому, уголовному, торговому, административному праву, десять разных курсов по истории, славянской литературе и тому подобное, английскому, французскому, немецкому языкам. Заметно, что в то время физика и математика не были центральными предметами в высшем образовании – мало отдельных специальных курсов по сравнению не только с юридическими дисциплинами, но и с химией. В качестве профессоров и преподавателей в университет приглашали на три года лучших специалистов в данном предмете. По истечении этого срока вопрос о продолжении работы преподавателя решался заново. Занятия в 1908 году начались в различных помещениях. В сезон 1909-1910 годов для занятий был приспособлен бывший Голицынский дворец на Волхонке. Лекции по химии читали в Политехническом музее. Физическая лаборатория была организована в «Мертвом переулке», Научно-популярное отделение разместилось в городском училище на Меусской площади. В 11 часов утра 21 июля 1911 года на Меусской площади была торжественная закладка собственного здания университета имени Шанявского. Здание проектировал известный архитектор Илларион Александрович Иванов Шиц. ранее построивший комплекс зданий Боткинской больницы. Занятия в новом грандиозном здании были начаты уже в сезон 1912-1913 года. п р и м е ч а н и е в о р о б ь ё в а Николай Гучков и университет имени Шанявского». Московский журнал, 1994 год, номер 2, страница, 6-я, 11-я. Воробьёва, Московский городской народный университет имени Шанявского, государственное руководство высшей школы в дореволюционной России и в СССР, Москва, 1979 год. университет шанявского скоро занял очень заметное место в москве и в россии лекции в нем слушали многие выдающиеся уже тогда или впоследствии люди например есенин или юный тимофеев рисовский а среди лекторов были трубецкой кони гое т ь блонский и естественно члены попечительского совета реформатский овалевский и другие. Возможно, это первый в России университет, здание которого было в должной мере приспособлено не только для чтения лекций, но и для проведения студенческих лабораторных работ, а также для научной работы преподавателей и студентов. Особую активность в университете проявил выдающийся биолог Колцов. на кафедре которого получили образование и работали многие в будущем крупные исследователи, например, Заводовский, Серебровский и другие. В 1911 году в Московском университете произошли студенческие волнения. В соответствии со своим уставом университет пользовался автономией. Среди прочего, Это означало невозможность без разрешения ректора находиться на территории университета с ж а н д а р м о м и полицейским. Автономия была нарушена, помещения Московского университета были заняты жандармами и казаками. На протест ректора Мануилова министр Кассо ответил грубостью, ректор подал в отставку. С ним вместе подали в отставку проректор м е н с б е р и все основные 111 профессоров и доцентов. м е н с б е р Лебедев, Тимирязев и многие другие нашли работу, получили кафедры и лаборатории в Университете Шанявского. Московский городской народный университет имени Шанявского был закрыт в 1919 году. Декретом правительства, с мотивировкой, смысл которой «У нас все университеты после революции стали народными». п р и м е ч а н и е Овсянников. Мюзская площадь 6. У истоков создания Народного университета. Серия «Биография Московского дома». Москва. Московский рабочий. 1987 год. Об университете Шанявского также смотри Московский городской народный университет имени Шанявского, исторический очерк, Москва, 1914 год. Отчет Московского городского народного университета имени Шанявского, 1908-1916 годы, Москва, 1916 год. Московский городской народный университет имени Шанявского. Общество содействия изданию научных трудов слушателей. Научные бюллетени, выпуск памяти Шанявского, ежегодные отчеты, ученые записки и другое. Москва, 1908-1916 год. Конец примечания. В здании университета впоследствии был открыт коммунистический университет, готовивший идеологов марксизма-ленинизма, а затем с той же целью высшая партийная школа при ЦК КПСС. Сейчас, когда у нас в стране происходит в сущности новая революция, идеи народных университетов находят все новых сторонников. Создаются в разных городах народные университеты с разными программами и принципами. В здании университета Шанявского теперь размещается Московский гуманитарный университет. Примечание. Я благодарен Дмитрию Иосифовичу Бондаренко за ценные консультации и советы при написании этой главы. Конец примечания. Этот очерк было бы естественно завершить вопросом: оправдались ли планы Николая I? Удалось ли превратить потенциального польского революционера в преданного российскому престолу патриота? Пусть читатели сами ищут ответ на этот вопрос. Мне кажется, что в некотором роде планы Николая I оправдались. Проявлении й Особого польского национализма в биографии Шанявского я не заметил. В Сибири в Благовещенске он организовал польскую читальню, но там же и гимназию. Вообще же никакой избирательно-национальной идеи в его деятельности не было. А вот искоренился ли в нем дух независимости и свободолюбия? Конечно, нет. И вся его жизнь подтверждает это. Он был окружен замечательными людьми. Его жена Лидия Алексеевна, его друзья в Петербурге, в Сибири, в Москве принадлежали к той же породе нравственных и благородных людей, увлеченных идеей просвещения народа как главного пути к процветанию России. Но ведь процветанию и величию именно России. Может быть, это соответствует... замыслу Николая I в Вспоминал ли он детство в семье? Был ли связан с родственниками в Польше? Что сохранил из детских впечатлений? Кто знает? Кто узнает? Так или иначе, имя генерала Шанявского должно остаться в истории не только России, а в ряду, к счастью, многочисленных представителей разных народов посвятивших свою жизнь просвещению. Просвещение – слово с корнем «свет», «свет знаний», то, что отличает человека от других существ, что соответствует первым словам при сотворении мира «да будет свет».